Глава одиннадцатая. Генерал-аншеф граф Борген сияет, как начищенная медная пряжка на поясе образцового гвардейца. Если бы я не знал его раньше, наверное, поверил бы, что он искренне рад меня видеть. Хотя, может, и действительно рад. Но не мне, конечно, а тем возможностям, которые перед ним открываются в связи с моим появлением на фронте. Помнит граф, чем закончилась наша прошлая совместная операция. За разгром отряда наемников он свою долю славы и наград получил сполна, да и последующие взятия Малой Орши на свой счет записать не забыл. Но ну, теперь совсем уж замечательные перспективы перед ним открываются. Первый серьезный прорыв фронта за эту войну, и опять с его непосредственным участием. Слава генерала, обеспечившего перелом в войне, добывается только в жестоком бою, причем обычно без всякой гарантии успеха. и с изрядной вероятностью летального исхода или позорного плена. А тут весь основной риск берет на себя граф Деревенщина. А вот приобщиться к победе, если таковая состоится, можно с полным на то основанием. Красота? Ну и пусть себе, мне не жалко. У меня сейчас совсем другие задачи. Что интересно, к нашему отряду изъявили желание присоединиться полковник Хак и Кейр Гуш. Я согласился, на под жесткое условие, что во время рейда они будут беспрекословно выполнять все мои приказы. Бывшие пленники прекрасно понимали, что торговаться на эту тему бесполезно, и приняли озвученные мной требования без долгих обсуждений. Пусть смотрят, это полезно. Потом, если мой план сработает, они обо всем увиденном расскажут в высших штабах республики и державы, и чем больше там узнают подробностей, тем выше шанс, что с нами захотят договориться. Наша бронегруппа втягивается на территорию полевого лагеря 2-го гвардейского полка, вызывая у его бойцов и офицеров неподдельный интерес. Особенно выделяются два тяжелых шагающих танка. Такой техники здесь еще никогда не видели. И, судя по лицам гвардейцев, наши боевые машины производят на них просто шокирующее впечатление. Правда, только на тех, кто в состоянии хоть как-то их рассмотреть. Мы сейчас в глубоком тылу, и маскировочные поля работают в дежурном режиме. С орбиты нашу бронетехнику детально рассмотреть вряд ли получится. Но с земли, с десятка метров и при наличии хорошего сканера расплывчатые контуры двух восьминогих монстров вполне различимы. Всего у нас 20 шагающих машин, гусеничный танк Ло и наш сшелый броневик. Никаких вооруженных ремдронов в отряде больше нет, только полностью восстановленные и слегка доработанные боевые роботы Кибов. Два тяжелых и шесть легких танков. Остальные — роботы-разведчики. Раньше на их спинах размещались летающие дискообразные дроны, но им нашлось другое применение. Кан не стал дожидаться очередных поставок от Борислава и пустил их двигатели на создание нашего нового транспорта. А вместо дисков-разведчиков роботы получили пулеметы земного производства для ведения огня по незащищенной живой силе противник, которые стали вполне логичным дополнением к двум их легким автоматическим пушкам. Игорь и Данжуры мы к этой операции привлекать не стали. У них есть прямые обязанности. И снова выдергивать их на войну большой необходимости нет. Активно строящийся город и земли вокруг него уже начинают наполняться жителями. Так что шерифу моей будущей столицы и главе департамента освоения расчищенных территорий есть чем заняться в Каиновой чаще. А два шагающих танка, оборудованных одноместными кабинами, могут действовать и в автономном режиме, получая необходимые приказы дистанционно. Ну или при желании в них могут покататься пассажирами кейр -Гуш и полковник Хаг. Реальные боевые задачи бывшим пленникам, так и не ставшим частью нашей команды, я ставить не собираюсь, но дать им возможность ощутить себя в гуще событий будет очень полезно. В качестве участка прорыва главный штаб во главе с императором выбрал хорошо знакомые мне места. Мы вновь на юго-западном участке фронта, а в 50 километрах перед нами тот самый мост, который мы столь успешно обороняли на предыдущем этапе войны. Вот только теперь он в руках коалиции, и у нас обратная задача – разгромить противостоящие нам войска противника, захватить мост неповрежденным и создать устойчивый плацдарм на западном берегу Днепра. С точки зрения современной военной науки задача абсолютно невыполнимая, если, конечно, исходить из сил и средств, имеющихся в распоряжении русской армии, без учета нашей бронегруппы. Однако бронегруппа есть, и не только она. Правда, о наших дополнительных возможностях граф Боргин и остальные не знают. Глайдер, к сожалению, уже разобран на компоненты Каном и топором, но вместо него есть более легкий двухместный аппарат, вооруженный всего одной автоматической пушкой. Кроме того, не стоит забывать и о Крокодиле. Этот легкий робот огневой поддержки по-прежнему не показывается на глаза бойцам императорской армии. Но при необходимости он вполне способен внести весомый вклад в нашу огневую мощь. То, что нам в качестве пехотной поддержки выделили второй гвардейский полк, есть один очень важный плюс. Гвардейцы — это не просто хорошо подготовленные бойцы. Это прежде всего моторизованная пехота. Нам предстоит совершить стремительный бросок на 50 километров в условиях противодействия противника. Наша бронегруппа, конечно, сделает все, чтобы свести это противодействие к минимуму. Но при прорыве неизбежно образуется сильно вытянутый на запад выступ, фланги которого растянутся на полторы сотни километров. Удерживать этот периметр одними лишь шагающими танками будет сложно. Перед нами не тот противник, который сразу начинает разбегаться. Наоборот, он наверняка попытается нанести контрудары, причем именно по флангам прорыва. Поэтому хорошо оснащенная пехота, имеющая собственную артиллерию и бронетехнику, нам очень пригодится. Особенно такая пехота, которая способна оказаться в нужное время в нужном месте. Само собой, вслед за гвардейцами в порой будут введены и другие части, не обладающие столь же высокой мобильностью. Но в первый день операции держать фланги предстоит именно людям графа Боргена. Мы им, конечно, поможем, вот только сделать за них всю работу у нас не получится. Основные силы нам придется бросить на сохранение моста и удержание плацдарма на западном берегу. Лорд Уильямс обедал в одиночестве в довольно просторной комнате двухэтажного деревенского дома, когда-то принадлежавшего местному старости. Медленно пережевывая нежный бифштекс, он почти не чувствовал вкуса. Мысли, крутившиеся в голове лорда, не способствовали хорошему настроению. История с русским пленом сильно подкосила его авторитет и привела к вынужденному расставанию с Анной. Ни он, ни она этого не хотели, но неудачник не может быть фаворитом королевы бритов. Правда, пока никто его место не занял. Анна ничего ему не обещала, но и с приближением к себе кого-то из множества вьющихся вокруг него аристократов пока не торопилась. Вместо этого она отправила его на новую войну с русскими. Правда, теперь уже не в роли командующего всеми экспедиционными силами, а лишь в качестве командира первой бронетанковой дивизии. Смойте позор нашего поражения кровью, лорд! пафосно произнесла она на торжественной церемонии перед погрузкой его дивизии на корабли. И негромко добавила так, чтобы слышал только он. «Желательно кровью наших врагов, а не твоей. Твоя еще понадобится Британии и ее королеве». Поначалу эти слова очень вдохновили Уильямса, но теперь он смотрел на ситуацию совсем иначе. Победа, еще совсем недавно казавшаяся такой близкой, буквально уплывала из рук лидеров коалиции, а вместе с ней таяли и его надежды вернуть былое влияние при дворе и расположение королевы. Первые две недели военной кампании складывались очень удачно. Конечно, по сравнению с успехами, достигнутыми армиями коалиции на центральном участке фронта, продвижение его дивизии выглядело не столь впечатляющим. Но ведь на московском направлении действовали прибывшие из океана американские морфы и техники. А здесь, на юге, ему не помогал никто. И тем не менее, его дивизия, усиленная разношерстной и не лучшим образом вооруженной пехотой балканцев, довольно быстро дошла до Днепра и сходу захватила единственный в этих краях мост, сохраненный русскими на предыдущем этапе войны. Дальше, правда, продвинуться удалось лишь примерно на полсотни километров, после чего пришли очень неприятные вести центрального участка фронта, где русские смогли выследить и разгромить боевую группу американцев, а затем отбить малую Оршу. Лорд Уильямс сразу понял, что это начало конца. Слишком уж большие надежды возлагались на заокеанских союзников, они так и не смогли нейтрализовать самую опасную силу, имевшуюся в распоряжении русского императора, отряд барона Белова. Приказ остановить наступление ему никто не давал, но Уильямс сам принял решение немедленно перейти к обороне, и, как выяснилось, поступил очень правильно. Дивизии его соседей, воспользовавшиеся захваченным им мостом для переправы на восточный берег Днепра, попытались развить успех и жестоко за это поплатились. По местам сосредоточения их ударных групп русские нанесли упреждающие артиллерийские удары, достаточно массово применив снаряды повышенного могущества, которые раньше имелись в наличии только у отряда барона Белова. Накаченные энергией тайкунов боеприпасы нанесли дивизиям соседей настолько большой урон, что ни о каком наступлении речи идти уже не могло. Им даже пришлось оставить ряд занятых ранее территорий, хотя на восточном берегу Днепра еще оставалась сравнительно узкая полоса. удерживаемые войсками коалиции. К счастью для лорда Уильямса, его дивизии почти не довелось испытать на себе новые снаряды русских. Видимо, в армии Богдана I их было все еще не слишком много, иначе фронт уже бодро катился бы на запад. Тем не менее, Уильямс не тешил себя иллюзиями. Победить русскую империю опять не удалось, и дальнейшее продолжение войны только ухудшит ситуацию. Искать мирное решение следовало прямо сейчас. однако в высших штабах, куда у него теперь доступа не было, считали иначе. Похоже, там надеялись выстроить прочную оборону на западном берегу Днепра и, отбив несколько атак противника, предложить ему мир на своих условиях. Глупые надежды. Но Уильямс понимал, что ничего изменить он не в состоянии. Его мнение лидеров коалиции больше не интересует. Может быть, кроме королевы Анны, но и она не станет менять свои решение, основываясь только на его словах. В дверь осторожно постучали. «Что у вас?» — раздраженно спросил Уильямс, приказавший адъютанту во время обеда его не беспокоить. «Господин командующий, срочное донесение от полковника Нормана», — учтиво склонил голову капитан. «Русские перешли в решительные наступления на нашем участке фронта». «Норман?» — не понял Уильямс. «Но его полк стоит в резерве на западном берегу Днепра. Почему докладывает он?» «С полками, удерживающими территории за мостом, нет связи». Быстро пояснил капитан, протягивая Уильямсу лист бумаги с напечатанным на нем текстом. «С полком Нормана тоже, но он прислал курьера на мотоцикле». Быстро пробежав глазами текст, лорд Уильямс поднял отсутствующий взгляд на адъютанта. «Какие будут распоряжения, господин командующий?» Негромко спросил капитан, прекрасно понимая, какие чувства сейчас испытывает командир дивизии. «Немедленно перешлите донесение полковника в штаб корпуса. Если связи не будет, отправьте курьера». С большим трудом, сохраняя самообладание, произнес Уильямс. «И прикажите подготовить командно-штабную машину и роту охраны. Я выезжаю в полк Нормана. Ситуацию придется оценивать на месте, если, конечно, там есть еще что оценивать». Судьба иногда проявляет очень своеобразное чувство юмора. Мало того, что нам предстоит опять сражаться за тот же мост, что и в прошлую кампанию. так еще и противостоящими нам войсками командует наш старый знакомый, лорд Уильямс. Правда, теперь он попал в опалу и понижен в должности до командира дивизии, но сути это не меняет. Дивизия, к слову, у него одна из лучших в армии островного королевства. Видимо, королева Анна решила дать своему бывшему фавориту шанс отличиться в бою и тем самым восстановить пошатнувшийся авторитет. Само собой, помогать ему в этом мы не планируем, но и убивать или брать в плен Уильямса я не хочу. Ему отводится другая роль. Войну действительно пора заканчивать. А для этого нам нужно довести до сознания лидеров коалиции, что никакой надежды на победу или хотя бы ничью у них уже нет. Предстоящее сражение должно продемонстрировать им наше подавляющее преимущество по всем направлениям. От разведки и маскировки до огневой мощи и защищенности боевых машин. Если операция пройдет без сбоев, а для этого у нас есть все возможности, Такая демонстрация как раз и состоится. Вот только любому спектаклю нужны зрители, и лорд Уильямс станет отличным свидетелем, который сможет доходчиво донести до европейских монархов и князей информацию о том, что увидит. Уверен, они его выслушают, и, возможно, услышанные заставят их задуматься. Формально одна из наших ключевых задач — сохранить мост. Конечно, можно обойтись и без этого, Если мы захватим Плацдар на западном берегу Днепра, ремдроны довольно быстро смогут восстановить разрушенные бетонные конструкции. Правда, для этого придется выдергивать их из Каиновой чаще оторвав от более важных дел. Да и приказ предписывает нам захватить мост в целости. Значит, будем захватывать. Понятно, что такой объект не только хорошо охраняется, но и давно подготовлен саперами бритов к уничтожению в случае малейшей опасности его захвата. Взрывчатки для этих целей никто не жалел. так что мост сейчас изрядно нашпигован довольно специфическим взрывчатым веществом торпекс, британским изобретением достаточно давних времен. Эта смесь тротила, гексогена и алюминиевой пудры к началу чужой войны уже давно не применялась, но в процессе реиндустриализации бриты о ней вспомнили и вернули полузабытый рецепт в строй. Неприятная штука. Раза в полтора мощнее тротила и с увеличенной длительностью взрывного импульса. Именно то, что нужно для разрушения массивных железобетонных конструкций. Позволить этой пакости взорваться мы, естественно, не собираемся. Перед началом операции дроны-разведчики детально просканировали все конструкции моста, и теперь нам точно известно, как Бриты планируют привести взрывные устройства в действие. Стоит признать, в этом деле они проявили немалую изобретательность. Система подрыва многократно дублирована, причем с применением принципиально разных подходов. Помимо обычных электродетонаторов, соединенных с командными устройствами-проводами, предусмотрены и более экзотические методы подрыва. По паре сотен метров справа и слева от моста постоянно дежурят две группы морфов, в каждой из которых есть обладатель боевого жезла стихии огня. Если электрические детонаторы по каким-то причинам не сработают, они нанесут удар стабилизированными плазменными сгустками по специальным инициирующим зарядам, которые заставят сдетонировать всю остальную взрывчатку. Если не поможет и это, вступят в игру, размещенные примерно в километре от моста артиллерийские батареи. Судя по всему, мост хорошо пристрелен, и накрыть его точными залпами не составит труда. Сами снаряды не разрушат мощные железветонные конструкции, но подорвать заложенные саперами заряды они вполне в состоянии. Само собой, подступы к мосту надежно прикрыты войсками. Предмостные укрепления, в которых когда-то держала оборону рота стражников капитана Иваницкого, Теперь значительно расширены и дополнительно укреплены, а в составе гарнизона есть даже танки, размещенные в вырытых для них пехотой и окопах. В дополнение к этому вся прилегающая местность плотно патрулируется, причем количество задействованных для этого морфов и техников внушает уважение. В общем, лорд Уильямс сделал все, что было в его силах, чтобы быстро прорваться или незаметно подобраться к мосту никто не смог. Вот только готовился он, что называется, к прошлой войне. Его представления о наших возможностях несколько устарели. Наш новый глайдер серьезно уступает предыдущему буквально по всем статьям, кроме, пожалуй, средств маскировки и сканирования. Его размеры существенно уменьшились, и это стало дополнительным плюсом к незаметности. Правда, вместе с размерами существенно сократилась и грузоподъемность. Но двух человек в боевом снаряжении он вполне поднимает. Или одного сравнительно небольшого робота-разведчика, вооруженного парой легких пушек и пулеметом. Наличие такого транспортного средства существенно упрощает нам задачу. Мы знаем, где расположены позиции морфов и артиллеристов, ждущих приказа открыть огонь по мосту. Известно нам и то, где проходят провода от командных устройств к электродетонаторам. В совокупности с качеством нашей маскировки это позволяет рассчитывать на успех. Раньше времени поднимать тревогу в тылу противника мы не хотим, поэтому начальный этап операции спланирован как тихий диверсионный рейд. Первыми за линию фронта один за другим отправляются четыре робота-разведчика. Пробираться по земле через боевые порядки дивизии лорда Уильямса им не приходится. В нужные точки их доставляет глайдер. Два робота высаживаются рядом с нацеленными на мост артиллерийскими батареями. Еще одна около позиций Морфов. Действовать они начнут несколько позже. А пока легкие боевые машины замирают в неподвижности, укрывшись маскировочными полями и полностью слившись с уже начинающей подергиваться осенней желтизной растительностью. Пулеметы этих машин модернизированы Каном для бесшумной стрельбы, а их боеприпасы модифицированы не на мощность взрыва, а на бронепробиваемость. Следующими за ленточку отправляемся мы сло. Шелло, как и во время наших прошлых операций, остается при объединенном штабе, управляя летающим дроном и снабжая разведданными гвардейцев графа Боргена. Остальными воздушными разведчиками рулят «Кан» «Топар», но союзникам о них ничего не известно. И пусть оно так пока и будет. Высаживаемся чуть в стороне от моста, в паре сотен метров от берега Днепра. Забавно. Мы сейчас фактически поменялись ролями с диверсионной группой морфов и техников коалиции, пытавшейся обезвредить заряды, заложенные под опоры моста людьми капитана Иваницкого. Надо, кстати, узнать, как у него дела. Как-то упустил я капитана из поля зрения. А вояковети очень толковый. К тому же морф, хоть и не боевой специализации. Нам такие люди очень пригодятся. Найдется у меня что предложить барону Воронкову за переход Иваницкого ко мне на службу. Да и лейтенанта Сваю я бы к себе забрал. Впрочем, сейчас несколько недоразмышлений на отвлеченные темы. Мы сло пока тоже ждем. Снаряжение оружия у нас, конечно, на порядок лучше, чем у бойцов Лорда Уильямса. Но к мосту без страховки в виде пушек боевых роботов – не лучшая идея. Мало ли что может пойти не так. В течение получаса к нам присоединяется еще один робот-разведчик и крокодил. Последнего наш новый глайдер еле дотащил. Тяжеловат для него оказался робот огневой поддержки диверсионных групп, хоть он и считается у Кибов легкой боевой машиной. Все-таки дополнительная трофейная пушка, установленная на спине, существенно увеличила его вес. Заключительным рейсом наш воздушный транспорт привозит сразу двух пассажиров. Но не в кабине, а на внешней подвеске. Это подопечные топара, инженерные големы. Правда, в несколько необычной комплектации, если так можно выразиться об автономных конструктах тайкунов. Полок скрытности и силовой щит у них модифицированы, так что в плане незаметности они не уступают остальным боевым единицам нашей группы. Еще одним дополнением к этим головоногим созданиям стали складчатые кожаные мешки, выращенные топаром у них на спинах. Хотя, где у восьминога спина, это большой вопрос. Но надо же как-то обозначить заднюю часть их головы. но ну, не затылком же ее называть. В этих мешках голем и поменьше. Это те самые тупые, но исполнительные муравьи-переростки, которых топор использовал, чтобы достать из болота пролежавший там полторы сотни лет бронетранспортер. Правда, сейчас они заточены под выполнение несколько иных задач. Очень полезные зверушки. Они-то и должны сделать для нас почти всю работу. Глайдер пока не улетает. Он продолжает висеть сотни метров над нами в качестве средства экстренной эвакуации на случай непредвиденных осложнений. Да и его единственная автоматическая пушка, случись что, лишней не будет. Честно говоря, я до сих пор не очень понимаю, зачем Лона стояла на нашем с ней непосредственном участии в захвате моста, но спорить с десантницей по этому поводу мне не захотелось. В конце концов, ее ответ, что лучше все проконтролировать на месте, меня вполне устроил. У лото уже есть интуиция, пусть и работает она иногда весьма своеобразно. Так почему бы ей не поверить? Выдвигаемся ближе к мосту, идем медленно, аккуратно обходя посты и секреты, плотно расставленные за периметром укреплений. Контрольно-следовой полосы, как на базе американцев, здесь нет, зато колючая проволока и мины присутствуют в изобилии. Правда, пробираться внутрь предмостного укрепления мы не собираемся. Что нам там делать? На сам мост нам не нужно, а под него проще проникнуть с воды, что и собираются проделать голем и топара. Эти сухопутные осьминоги неплохо плавают, если возникает такая необходимость, а натянутые под водой крупные и чистая стальная сеть для них не препятствие. Проделать в этом заграждении отверстие нужного диаметра инженерной големы могут практически не снижая скорости. По идее, с учетом нашего подавляющего преимущества в качестве оружия и снаряжения, операция должна пройти без сбоев. Смущает только обилие взрывчатки. Бриты напихали ее в конструкции моста в таком количестве, что его можно не просто разрушить, а разнести в пыль. Не понимаю, как им самим не страшно находиться рядом с этой пороховой бочкой. Впрочем, лорд Уильямс далеко не дурак, и явно понимает, что война коалиции уже проиграна. А то, что ее войска все еще стоят на восточном берегу Днепра, это не более чем временное явление. Была бы на то его воля, Уильямс уже давно отвел бы свою дивизию за реку и взорвал мост, но сделать этого без приказа он не может. А вот заминировать его так, чтобы он взлетел на воздух от любой случайной пули или близкого взрыва, вполне в его силах. Что, собственно, мы сейчас и имеем. В том, что русские не станут сами обстреливать мост, Уильямс уверен. И это позволяет ему рассчитывать, что два полка его дивизии, удерживающие позиции в 50 километрах к востоку, успеют организованно отступить по нему на западный берег. ну после этого уничтожить обвешанный мощной зерчаткой мост проблем не составит. Во всяком случае, Уильямс так думает. Впрочем, в чем-то он, несомненно, прав. Пресечь все эти попытки подрыва моста может оказаться непросто. «Голи мы в воде», — сообщает топор. Против течения осьминоги перемещаются неспешно. Они все же не боевые пловцы, а инженерные конструкты. Но большая скорость нам сейчас и не нужна. «Прошли сеть», — докладывает тайкун. Големы, как и ожидалось, преодолели подводные заграждения достаточно легко и теперь взбираются вверх по опорам. Сами они разминированием заниматься не будут. Для этого у них есть муравьи размером с откормленную крысу, которые как раз начинают выбираться из раскрывшихся грузовых мешков. Этих созданий всего два вида. Одни созданы для уничтожения проводов, идущих к детонаторам, другие для защиты заряда взрывчатки от внешних воздействий. Провода нельзя просто разрезать. По ним постоянно течет слабый ток, недостаточный для срабатывания детонаторов, но показывающий саперам, дежурящим у командных устройств, что цепь не разорвана. Стоит прервать соединение, и немедленно поднимется тревога. Мелкие големы расползаются по мосту вдоль проводов и в нужных местах рассекают их жвалами, но не разрывают цепь. Ток теперь течет через их тела, и командные устройства никак не реагируют на вторжение. Вот только система больше не может привести в действие детонаторы. Слабый ток муравьи пропускают, а командный электрический импульс они заблокируют. Инженерные големы координируют действия своих более мелких собратьев. Подрыв командой по проводам нам уже не грозит, но этого мало. Второй тип муравьев — это автономные конструкты силового щита. Они пробираются к зарядам взрывчатки, вцепляются в них и прикрывают их защитным полем. Есть у мелких големов и собственный слабенький полок скрытности, а более мощный не нужен. Небольшие размеры помогают им оставаться незамеченными. Конечно, запас скрытой силы, закачанной в их тушке, ограничен, и надолго его не хватит, но это и не потребуется. Их цель — исключить детонацию из-за случайных попаданий пули и осколков. Об остальном мы позаботимся сами. «Големы работу закончили», — сообщает топор. «Можем приступать ко второму этапу». «Начали», — невозмутимо произносит Ло, и Кан отдает четырем роботам-разведчикам, высаженным в первой волне, приказ действовать. Установленные на их спинах пулеметы, модернизированные до бесшумной стрельбы, открывают огонь. Морфы, дежурящие на позициях в двухстах метрах по обе стороны моста, умирают практически мгновенно. У них есть силовые щиты, и у некоторых они даже успевают активироваться, но пули, модифицированные на бронепробиваемость, их практически не замечают. Судьба расчетов двух артиллерийских батарей, нацеленных на мост, тоже незавидна. Они даже не успевают понять, откуда к ним пришла смерть. Здесь, правда, роботам приходится потратить немного больше времени. Артиллеристы более многочисленны, чем группы морфов, Да и сами орудие оставлять неповрежденными нельзя. Мало ли кто прибежит разбираться, что случилось и почему батареи молчат. «Задача выполнена», — докладывает Кан. «Роботы выдвигаются к западному предмостному укреплению. На рубеже атаки будут через полторы минуты. Ждем», — коротко подтверждает Ло. «Теперь мы практически готовы к началу физического захвата моста. Тихо это сделать не получится. Слишком уж много здесь солдат и техники бритов. Но тихо уже и не нужно». Глазами одного из летающих разведчиков Топара я вижу, как четыре робота-разведчика выходят на позиции для стрельбы по западному предмостному укреплению. Восточную сторону моста возьмем на себя мыс, ло, вместе с крокодилом и еще одним легким роботом. Такой огневой мощи вполне хватит для быстрого уничтожения среднего по размеру района кибов или тайкунов в утерянных землях. Что уж говорить о предмостных укреплениях бритов. Главное, случайно не зацепить мост. Новые числители роботов и системы наведения боевого скафандра Ло промахиваться не умеют. «На исходной», — сообщает Кан. «Жду приказа», — несколько неожиданно заявляет Ло, до этого момента без всяких заминок, отдававшие команды Канну и Топару. Впрочем, за нашими действиями сейчас внимательно наблюдает Киргуш Гуш и полковник Хаг, так что десантница явно для них старается, ненавязчиво демонстрируя, кого она считает главным в нашем отряде. «Молодец, умная девочка». «Огонь!» Отдаю приказ, и укрепления противника по обе стороны моста исчезают во вспышках взрывов модифицированных снарядов. «Боюсь, мы безнадежно опоздали, Ваше Величество!» Генерал Бубнов старался говорить спокойно, но по выражению его глаз Богдан Первый понял, что глава тайной службы испытывает досаду и злость. «Увы, мне не было позволено действовать в тот момент, когда это могло дать результаты!» А теперь уже поздно. Вы ведь сами видите, что происходит. Вы настолько уверены, что смогли бы? Не стоит говорить об этом прямо, Ваше Величество, чуть приподнял ладонь генерал, предостерегая императора от опасных высказываний. Даже здесь не стоит. Я уже совсем не уверен, что этот бункер способен обеспечить конфиденциальность нашей беседы. Не слишком ли вы сгущаете краски, генерал? Чуть изогнул бровь герцог Клещеев, тоже приглашенный Богданом Первым на эту встречу. «Сейчас вы сами все поймете, ваша светлость», — невесело усмехнулся глава тайной службы. «Я подробно беседовал с графом Боргеном и некоторыми его людьми после завершения их совместной с Беловым операции». Негромко, но твердо ответил Бубнов. «Нет никаких сомнений, что гвардейцам в этом деле отводилась лишь вспомогательная роль. В сравнении с достигнутыми результатами потери наших войск выглядят нереально низкими». «Разве это плохо?» — с непониманием в голосе спросил герцог. «Это хорошо», – кинул генерал. «Но есть нюанс. В сравнении с тем, что мы видели раньше, отряд Белова однозначно совершил огромный качественный скачок, причем не только в огневой мощи и защищенности его боевых машин, но и в тактико-технических характеристиках сканеров и средств маскировки. Два полка первой бронетанковой дивизии бритов были просто сметены их ударом, а перед этим диверсанты Белова с ним самим во главе. Захватили единственный уцелевший мост на всем юго-западном участке фронта. Неповрежденным захватили. Знаете, сколько взрывчатки вывезли оттуда наши саперы после его разминирования? Этого количества хватило бы для уничтожения десятка таких мостов. Да там чихнуть рядом было достаточно, чтобы все в пыль разлетелось. А люди Белова смогли захватить мост целым, буквально сравняв при этом с землей предмостные укрепления. На месте позиций бритов одни воронки остались и куски, искореженные от жара брони. Даже графа Боргина проняло, когда он через эти места проходил со своими гвардейцами, чтобы занять плацдарм на западном берегу Днепра. А генерал Аншеф многое на своем веку повидать успел. То есть вы, генерал, считаете, что любые действия, направленные на... Ну, вы понимаете. Да, риск будет просто огромен, подтвердил Бубнов. С такими людьми, как граф Белов, нужно договариваться. и только договариваться. Без вариантов. Согласен с вами, генерал, медленно кивнул Богдан Первый. Скажу больше, я с ним уже договорился. Правда, теперь, судя по всему, нам всем придется приложить немало усилий, чтобы не нарушить ни единой буквы в этих договоренностях. У меня, конечно, тоже есть немало опасений по поводу Белова, но я уверен, что он способен принести Империи гораздо больше пользы, чем вреда. Несомненно, у него есть свои секреты и не вполне понятные нам цели. Само собой, даже мне он говорит далеко не все. Однако Белов не тот человек, который ради власти готов устроить бунт и вернуть свою страну в гражданскую войну. Может и так, с некоторым сомнением качнул головой герцог Клещеев. Но в чем я с генералом полностью согласен, так это в том, что провоцировать Белова на подобные действия точно не стоит. Мы и не станем, кивнул император. — Думается, мне пора официально и публично признать заслуги графа перед правящей династией. — Сколько лет мы уже не награждали никого из высших аристократов Орденного Возрождения? — Даже так? — задумчиво переспросил герцог. — Лет тридцать, наверное. Они слишком ли круто для бывшего простолюдина? — В самый раз, Ваша Светлость, — поддержал император и генерал Бубнов. — Не в той мы сейчас позиции, чтобы кривиться по поводу происхождения человека. способного за сутки почти без потерь стереть со штабных карт одну из лучших бронетанковых дивизий бритов. Удивительное дело. Меня довольно надолго оставили в покое и дали возможность заниматься текущими делами. Нет, разок в столицу меня все же выдернули, причем одним днем этот визит не ограничился. Награждение высшим имперским орденом — это целая церемония. От парадных мундиров, столичной знати и многочисленных гостей буквально ребило в глазах. Само собой награждали не только меня, но, как оказалось, центральной фигурой всего этого действа, император решил сделать именно мою скромную персону. Орден оказался довольно тяжелым. Золото, серебра и драгоценных камней при его изготовлении явно не жалели. Если верить генерал-аншефу Боргену, эту награду никому не вручали уже больше 30 лет. И, судя по лицам приглашенных, далеко не все они разделяли идею, что граф с весьма сомнительный родословный достоин столь высокой награды. Знали бы они, насколько глубоко мне безразличны их мнения, наверное, сильно бы оскорбились. Кроме меня, награды получили граф Борген и княжна Лоя Иристави. Лог, слово слову, достался очень симпатичный и даже изящный орден, очень неплохо смотревшийся на ее длинном серебристом платье, идеально подогнанным по фигуре усилиями инженерных големов Топара. Шелу орденом награждать не стали. Видимо, Богдану Первому прозрачно намекнули, что и одного бывшего простолюдина до такой церемонии более чем достаточно. Тем не менее, император лично вручил графине Беловой ключи от пожалованного нам особняка в центре столицы, чем заставил многих собравшихся в ярости скрипеть зубами. Но, что немаловажно, скрипеть молча. Само собой император произнес торжественную речь, причем на удивление она оказалась не пустым сотрясением воздуха, а вполне содержательным обращением к высшей аристократии, из которого стало понятно, за что, собственно, настолько что наградили. После завершения нашей операции по захвату моста через Днепр и созданием плацдарма на его западном берегу, даже до самых упертых сторонников продолжения войны в стане противника, наконец, дошло, что так недолго и до безоговорочной капитуляции доиграться. В итоге лидеры вражеской коалиции через нейтральных посредников передали Богдану I предложение начать переговоры о мире, выразив готовность немедленно начать отвод войск с оккупированных территорий. Посредниками, кстати, выступили представители США, отправленные в Европу президентом Бараком V для установления дипломатических отношений с Русской империей. В общем, все сложилось одно к одному. И теперь императору и его дипломатам предстоят очень непростые и довольно продолжительные переговоры. А мы, наконец, сможем сосредоточиться на том, что меня волнует куда больше усыпанных драгоценными камнями орденов и военных побед над нашими беспокойными соседями. Вроде бы на всю эту столичную суету потрачено не так уж много времени, но к нашему возвращению на базу Кан и Топар успевают приготовить очень приятный сюрприз. Грузовой бот, который артефактор предпочитает называть внутрисистемным челноком, уже почти готов. Нам остается лишь провести работы по модификации и накачке скрытой силы некоторых его узлов и многочисленных каркасов-посредников, соединяющих устройства кибов и конструкты тайкунов. Понятно, что без нас сделать это было некому, но зато инженеры и артефактор выполнили всю подготовительную работу, так что теперь нам остается лишь окончательно довести аппарат до необходимых кондиций и заставить его работать как единое целое. Мы с Шеллой и Лов впрягаемся в это занятие с большим энтузиазмом. Даже десантница, не всегда охотно тратящая время на всяческую рутину, вроде модификации снарядов, сейчас выглядит полностью мобилизованной на скорейшее достижение результата. Впрочем, Шелла в этом вопросе от нее не отстает. Да и Кан с топаром все время крутится вокруг челнока, снимая элементы обшивки и по десятому разу, проверяя все узлы, механизмы и конструкты, соединенные между собой кабелями, полупрозрачными энерговодами и какими-то чужеродно смотрящимися здесь гибкими лозами, на вид откровенно растительного происхождения. Наверное, только сейчас мы начинаем понимать, насколько сильно все это время на нас давила неизвестность и бессилие что-либо противопоставить безмолвно висящим на высоких орбитах кораблям третьей силы. Мы устали постоянно ждать внезапной атаки, на которую нам будет абсолютно нечем ответить. И теперь, когда появился реальный шанс сделать первый значимый шаг к изменению сложившейся ситуации, Мы готовы не вылезать из ангара хоть несколько суток к ряду, лишь бы приблизить этот момент.